Глава 33. Вульф дождавшись того, что Бена, как он и предсказывал, запихнули на заднее сиденье внедорожника, я смотрю на Аполлона. Мы могли с легкостью позволить ему идти и найти Кроноса другим способом, особенно если он хочет его смерти. Мне не нравится, как он разговаривает с Корой и как смотрит на нее. Возможно, это какое-то безобидное чувство сродни дружбе. Но ведь это может быть и что-то другое, что-то более обманчивое. «Сегодня я не настолько кровожаден», — вздыхает Аполлон, и я хмыкаю в знак согласия. «Если мы позволим парню умереть, то никогда не узнаем, чем закончится эта история». Ярко-красный мотоцикл, взятый на прокат, оживает подо мной. Опустив забрало шлема, я молча нажимаю на газ и выезжаю на улицу. «Я никогда не ездил на таком ярком мотоцикле, но в этом-то и был смысл. Святой специально организовал для нас эту маскировку. Мой лучший друг догоняет меня на полпути вниз по кварталу на неоново-голубом мотоцикле, и, обгоняя его, я улыбаюсь. Серьезное дело не всегда должно быть таким серьезным. Кроме того, мы свободные люди». Возможно, это не совсем правда, но прямо сейчас я чувствую себя намного легче, чем на протяжении последних нескольких месяцев. И это просто удивительно. К тому же повышает настроение и то, что мы собираемся уничтожить Кронуса. Хотя бы попытаемся. Мы едем параллельно с вами. Раздается голос Никс в моем ухе. Гарнитуры и выделенная открытая линия для связи — Лишь некоторые из игрушек, которые Дэниел взял с собой, и надо отдать ему должное. все это очень удобно. Они направляются в сторону норд -Фолса», добавляет она. Может, у него есть еще один дом, предполагает Аполлон. Или он решил, что особняк на пляже его вполне устраивает. Этот особняк под мощной защитой, говорит Дэниел. У меня есть снимок со спутника, да и то, что они... Переоборудовали особняк буквально в крепость, впечатляет. «Плюс в особняке поле непробиваемые стекла», — добавляю я. «Это должно быть стоило дорого». «Без сомнения», — отвечает Дэниел. «Судя по сигналу маячка на Бене, машина следует именно в то место. Нам нужно убедиться в этом и увидеть все своими глазами». Я бросаю взгляд на Аполлона, и, несмотря на то, что мы не видим лица друг друга, у меня возникает чувство, что думаем мы об одном и том же, что Бену нельзя доверять. Возможно, это какое-то внутреннее чутье, но оно еще никогда меня не подводило. Мы притормаживаем, позволяя внедорожнику с Беном внутри проехать еще дальше. Святой и Никс продолжают следовать за нами, держась на расстоянии нескольких машин, потому что на дороге не так уж много транспорта, а им нужно оставаться незамеченными. Надеюсь, если титаны заподозрят, что за ними следят, это собьет их с толку. Замыкают нашу процессию Артемида и Дэниел. Они едут в еще одной машине, но держатся намного дальше от нас, ожидая приказа. Как только мы найдем убежище Кроноса, они начнут действовать. Вчера вечером Аполлон признался мне, что передавал некую информацию шерифу, а затем Кора рассказала нам о встрече с городским советом в которой входят сестра Брэд Один и Алекс Стерлинг. Они предложили ей помощь, и на этом основывается план Коры. Она хочет, чтобы Кроноса посадили в тюрьму, а это означает, что произвести его арест должен шериф. Но я опасаюсь, что ее новые друзья не имеют достаточно влияния, чтобы выдвинуть против него обвинения. «Мы можем их слышать?» — спрашиваю я. «Нет, пока он не окажется внутри». — отвечает Дэниел. — Я уже говорил про недостаток доверия к Бену. Вследствие этого мы установили на Бена один из высокотехнологичных жучков, который можно включать дистанционно. Мы не сможем с его помощью наблюдать за происходящим, но мы услышим, что происходит вокруг него. Дэниел объяснил нам, что как только Бен окажется рядом с радиоприемником, то любой короткий всплеск частоты сможет выдать его, если жучок будет включен. В выключенном же состоянии никакие датчики или передатчики не смогут его засечь. Я снова смотрю на Аполлона, а затем сворачиваю в сторону главной улицы норд -Фолса, двигаясь к жилому району. Самое главное — оставаться незамеченными, но, к сожалению, проезжая мимо патрульной машины, мы привлекаем их внимание. Патруль следует за нами на протяжении двух кварталов, медленно сокращая расстояние. «За нами хвост!» — говорит Аполлон. Мы разделимся, чтобы сбросить его. Переходим на радиомолчание, добавляю я. Принято, отвечает святой, будьте осторожны. Я нажимаю на кнопку сброса вызова на своем телефоне, закрепленном на мотоцикле, и разрываю связь. Аполлон жестикулирует, а потом наклоняет голову и поворачивает на запад, делая ставку на то, что одна из машин последует за ним. Если это адские гончие. Они остановятся на границе нейтральной зоны. Если это титаны, они продолжат наступление. Так как Аполлон повернул на запад, мне придется ехать на юг. Но это лучше, чем вступить на территорию моего отца. Не оглядываясь назад, я нажимаю на педаль газа, и двигатель мотоцикла ревёт под моими коленями. Я наслаждаюсь его мощью и, наклонившись вперед, не свожу глаз с зеркал, в которых отражаются преследующие меня машины. Отлично! Какая-то часть меня все еще испытывает чувство вины за то, через что пришлось пройти Аполлону за последние 6-7 месяцев. Он принял на себя основную тяжесть гнева моего отца. И тогда я ничего не мог предпринять. Сейчас же я сделаю для него хотя бы что-то. Мы расположились за столиком на крыше лука и стрел, в центре которого сидит Дэниел с ноутбуком. Передача звука у жучка включена, за счет чего мы можем слышать титанов. Мне не потребовалось много времени, чтобы оторваться от преследующих машин. Поэтому я быстро добрался до клуба. Почти все были здесь, кроме Святого и Никс, продолжающих наблюдать за тем самым домом, в котором Бен и Джейс пытались убить Кроноса. Наверное, в эти хоромы было вложено так много денег, что Кронос их ни за что не покинул бы. Или же он остался в нем по другой причине. Первоначально Артемида и Дэниел собирались проследить за домом с соседней улицы, однако их машину увидел один из помощников шерифа и пригрозил изъять ее, если они не перестанут слоняться по Норд-Фолсу без дела. Возможно, он говорил это от имени шерифа, но ведь его могли завербовать и титаны. В итоге Артемида и Дэниел поступили самым разумным образом и убрались оттуда к чёртовой матери, а машина святого Никс до сих пор оставалась никем не замеченной. Кора сидит напротив меня, а её взгляд — устремленный динамик. Её волосы собраны в пучок, вместо пирсинга в носу — простое серебряное кольцо, а одета она так, словно готова к битве. Вернее, так одеты мы все. Чёрная одежда, пули непробиваемые жилеты, И оружие. Для меня Джейса и Аполлона заготовлены длинноствольные ружья, которые лежат в стороне на барной стойке, ожидая своего участия. А в набедренной кобуре Коры спрятан пистолет. Сейчас я смотрю на Кору совершенно новым взглядом, когда понимаю, что ей очень комфортно в нынешнем образе. Боже, она так сексуальна, что мне хочется снять с нее штаны и... Бенджамин! Раздается голос Кроноса, и я чуть ли не подпрыгиваю на своем месте. До этого из динамика не доносилось ничего, за исключением каких-то помех, дыхания самого Бена и пары слов от Титанов, которые, должно быть, затаскивали Бена в дом. Громкий голос Кроноса с четким тембром заставляет всех нас напрячься. «Отец!» — отвечает Бен, и я отшатываюсь. «Такая реакция появляется не у меня одного». Кора выглядит такой же, ошеломленной, как и я, а ее рот открывается и закрывается, будто она не может подобрать слов. «Дэниел!» — подталкивает Артемида его локтем. «Ты можешь выяснить, правда ли это?» Дэниел кивает и начинает стучать по кнопкам на клавиатуре. «Как долго мы не виделись, мальчик мой!» Снова слышим мы голос Кроноса, но на этот раз он звучит мягче и ближе. «Недостаточно долго!» Кто-то из них вздыхает и раздается противный звук, будто из-под какого-то стола выдвигаются стулья. Мы напряженно ждем дальнейшего развития событий, но нам нужен еще хотя бы один кусочек информации, который ответит на чертов вопрос о том, как мы это могли пропустить. И «Я не знал, что у Кроноса есть сын!» Аполлон переводит взгляд с меня на Джейса. «Я верил в то фальшивое семейное дерьмо, которое нам скормили и из-за которого чуть не убили. Когда же он успел заделать сына?» «Когда мы были детьми», — бормочет Джейс и встает. «Давайте предположим, что Кронос не хочет его убивать, ведь Бен — его наследник». «Но он же помог мне», — говорит Кора со смущением и страданием на лице. «Зачем тогда Бену это делать? Он сказал, что оказался на острове из-за травмы». «Почему ты вернулся?» — спрашивает Крона своего сына. «Наверное, он так же травмирован, как и его отец», — бормочет Аполлон. «Я знаю, что ты хочешь захватить стерлинг Фолс. Ты хотел этого столько, сколько я тебя знаю», — говорит Бен. «Но происходит что-то еще, не так ли?» «Помимо того, что я хочу добиться власти и безопасности, — усмехается Кронос, — нет. Моя мать, она не имеет к этому никакого отношения, и так почему-то вернулся». Моё сердце подскакивает к горлу. Сейчас Бен либо поддержит нашу ложь, либо выдаст нас. Это не особо поменяет наши планы, но я знаю, что люди пытаются убить тебя. Говорит Бен, закашлившись и явно полагаясь на тот факт, что его отец не знает, что он тоже пытался в него стрелять. «То, что мы не всегда ладим, не означает, что я хочу видеть тебя мертвым. По правде говоря, я давно был готов вернуться, но только сейчас принял это решение окончательно». «Кто-то всегда пытается убить меня, но это не означает, что они доведут дело до конца», — Смеется Кронос. У меня есть страховка на этот случай. И именно поэтому после стольких лет управления титанами я все еще жив. В любом случае, я рад, что ты вернулся. Я скучал по тебе. Голос Кроноса звучит тише, будто он отдаляется от Бена. А затем мы слышим, как он зовет кого-то. Кто, должно быть, находится за пределами комнаты? «Не мог бы ты показать моему сыну одну из спален наверху? Сынок, приведи себя в порядок, и мы обсудим твою новую роль в «Титанах» за ужином». Бен отклонился от сценария, — говорит Джейс, оглядывая сидящих за столом. Но оно и понятно, учитывая, что... Учитывая новость, которая прозвучала как гром среди ясного неба, — говорит Кора. «Учитывая его секрет», — шепчет Артемида. «Да, вот это все. хмурится Джейс. «Неужели это что-то меняет?» — бурчу я, упираясь локтями в стол. «В смысле, ну и что? Мы же по-прежнему собираемся...» «Ты забыл о той части, где он сказал, что у него есть какая-то страховка», — говорит Аполлон. «Или ты перестал слушать после того, как было произнесено слово «отец». Я прав, не так ли?» «Осторожнее!» — предупреждаю я, сердито смотря на Аполлона. «Проблема с отцами!» — ворчит Аполлон, отодвигая стул от стола. «Это затуманивает твои суждения!» «А может, это делает меня экспертом в том, о чем думает Бен?» — парирую я. «Возможно, я могу быть более полезен для вас, а ты это просто игнорируешь!» «Вульф!» — встает Кора. «Мы можем поговорить?» «Да, уведи его отсюда!» — говорит Аполлон, — чтобы взрослые могли решить, что делать с Кроносом. Кора гримасничает, а Аполлон хмурится, хотя его слова подразумевают то, что Кора не способна усовершенствовать свой же план. Поэтому я бросаюсь на него и хватаю за рубашку. Мы падаем на пол и на мгновение сцепляемся в драке, пока Джейс не оттаскивает меня от него. Он тащит меня на кухню и буквально вталкивает в распашные двери. Споткнувшись, я упираюсь с задницей в одну из столешниц из нержавеющей стали и, быстро дыша, опуская голову, мельком видя, как вслед за Джейсом входит великолепная девушка. Двери за корой с грохотом закрываются, и для меня вновь существуем на свете только мы. Почему каждый раз больнее предыдущего? Кора медленно подходит ближе, будто у нас в запасе полно времени, и проводит пальцами по прилавку, на котором стоит оборудование этой коммерческой кухни. Наконец-то я выпрямляюсь и поворачиваюсь к ней лицом. Я попросила Джейса все исправить. Говорит она негромко. Мы все сломаны, понимаешь? Понимаю. Но не думаю, что он сможет. Наверное, нам просто нужно пройти через это, а уже после залечивать свои раны. Она останавливается передо мной. Но в любом случае нас нужно починить. Тебя стоит починить. Сглатываю я. Она кладет ладонь мне на плечо и, кажется, раздумывает, стоит ли ей провести пальцами по моей шее или вниз по руке. Ведь это очень тонкая грань. Я напряжен. Конечно, Кронос — это тоже чудовище. Но мой отец — чудовище совершенно другого сорта. Пока он еще не нашел нас и не попытался вернуть меня и Аполлона. И его бездействие пугает меня до чертиков. Под моей кожей поселился холодок. Я испытываю страх от того, что он может поймать Кору, Джейса, Дэниела, Святого, Никса и Артемиду — всех, кого я люблю. Я не сомневаюсь, что отец подверг бы их пыткам только для того, чтобы заставить меня подчиниться. Все будет хорошо, шепчет Кора. Я. Есть! Внезапно раздается крик Дэниела: Я догадался. Кора закатывает глаза и прижимает свои губы к моим в быстром поцелуе, слишком быстром, чтобы я успел насладиться им. Я хватаю ее за талию и, притянув к себе, целую так, как хочу, надеясь, что этот поцелуй пронзит ее тело до кончиков пальцев ног. На мгновение она расслабляется в моих объятиях, и я наслаждаюсь ее вкусом, но слишком быстро отстраняюсь. Мы к этому еще вернемся.